«Успешная жизнь». Она спала глубоко, без сновидений, а теперь, благодаря звонку будильника на телефоне, проснулась и не знала, где она. На телефоне 6.30 утра. В свете экрана она увидела выключатель рядом с кроватью, щелкнув им, обнаружила себя в номере гостиницы, довольно роскошном, приглушенно-синим, в официальном стиле. Изящная полуабстрактная картина в манере Сезанна с изображением яблока или груши висела в раме на стене. У кровати стояла полупустая цилиндрическая бутылка негазированной минеральной воды, непочатый набор песочного печенья, распечатанные листы бумаги, скрепленные степлером, какое-то расписание. Она взглянула на него. Расписание для Норы Сид. Офицер Ордена Британской империи, приглашенные докладчицы. Весенняя конференция ⁇ Наука о великих ⁇ вдохновляя на успех. 8.45. Встреча с Прайе Наволури ⁇ Наука о великих ⁇ и Рори Лонгфордом ⁇ спикер знаменитости и «Дж» в лобби гостиницы «Интерконтиненталь». 9.00. Проверка звука. 9.05. Технический прогон. 9.30. Нора ждет в виб зоне или слушает первого спикера в главном зале Джи Пи изобретатель приложения «Мое время» и автор книги «Ваша жизнь на ваших условиях». 10.15. Нора произносит речь. 10.45. Ответы на вопросы аудитории. 11.00. «Общение и раздача автографов. 11.30. Завершение мероприятия». Нора Сид. Офицер Ордена Британской Империи. Вдохновляя на успех. Итак, существовала жизнь, в которой она обрела успех. Хм, что ж, это нечто. Она гадала, кто эти джи и остальные, с которыми она должна встретиться в лобби. Но затем отложила бумагу и вернулась в постель. У нее было полно времени. Зачем ей вставать в 6.30 утра? Может, она плавала каждое утро? В этом был смысл. Она нажала на кнопку, и занавески раздвинулись с тихим жужжанием, открыв вид на воду, небоскребы и белый купол арены О-2. Она никогда не наблюдала этот вид с такого ракурса. Лондон, Кеннери-Ворф, примерно 20-й этаж. Она прошла в ванную, бежевая плитка, просторный душ, пушистые белое полотенце и поняла, что не чувствует себя так паршиво, как обычно по утрам. Половину стены занимало зеркало. Она ахнула при виде своей внешности, а затем рассмеялась. Она выглядела такой смехотворно здоровой и сильной. И в этой жизни у нее был отвратительный выбор ночной одежды. Пижама горчично-зеленая в клетку. Ванная оказалась довольно большой, «Достаточно большой, чтобы лечь и отжаться». Десять раз подряд, не вставая на колени, даже не выдохлась. Затем она подержала планку. Попробовала одной рукой, потом другой, почти без дрожи. Затем сделала несколько берби. «Вообще не проблема. Ух ты!» Она встала, похлопала каменные мышцы живота, вспомнила, как ее мучила одышка в осевой жизни, когда она шла в гору по улице буквально лишь вчера, Она не чувствовала себя такой спортивной с тех пор, как была подростком. Вообще-то, возможно, сейчас она была максимально спортивной. Уж явно максимально сильной. Поискав в Facebook Изабель Хирш, она узнала, что ее бывшая лучшая подруга жива и все еще в Австралии, что очень обрадовало Нору. Ей было даже не важно, что они не друзья в социальной сети, ведь, скорее всего, в этой жизни Нора не училась в Бристольском университете. А даже если я училась, они были на разных курсах. Было немного неловко осознавать это, но эта Изабель Хирш, возможно, никогда не встречала Нору Сид, однако все равно занималась тем, чем и в осьевой жизни Норы. Еще она поискала Дэна. Он был вроде бы счастливо женат на инструкторше по велоспорту по имени Джина. Джина Лорд, урожденная Шарп, они поженились на Сицилии. Нора погуглила Нору Сид. Ее страница, в Википедии, у нее была страница в Википедии сообщила ей, что она действительно участвовала в Олимпиаде дважды и специализировалась в вольном стиле. Она завоевала золотую медаль на дистанции 800 метров вольным стилем, проплыв дистанцию за смешное время 8 минут 5 секунд, а также серебряную на дистанции 400 метров. Все это в 22 года. Она завоевала еще одну серебряную медаль в 26 лет за участие в эстафете 4 по 100 метров. Все стало еще смешнее, когда она прочла, что некоторое время она была мировой рекордсменкой по плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем, завоевав это звание на чемпионате мира по водным видам спорта. После этого она перестала выступать на международных соревнованиях. Она ушла на пенсию в 28 лет. Теперь Она, похоже, работала на канале BBC, комментируя спортивные соревнования по плаванию. Появлялась на телешоу «A Question on Sport», написала автобиографию под названием «Тони или плыви», периодически была помощницей тренеров спортивной федерации British Swimming GB и все еще плавала по два часа каждый день. Она много жертвовала на благотворительность, а именно Фонд помощи больных раком Марии Кюри и организовала благотворительный марафон вокруг Пирса на Брайтоне для Marine Conversation Society. Уйдя из профессионального спорта, она дважды переплыла Ла-Манш. Она увидела ссылку на свою лекцию ТЭД О ценности упорства в спорте, тренировках и жизни». У нее было более миллиона просмотров. Когда Нора включила выступление, ей показалось, что она слушает незнакомку. Эта женщина была уверена в себе, владела аудиторией, у нее была отличная осанка, она непринужденно улыбалась, когда говорила, и умудрялась заставить толпу улыбаться, смеяться, хлопать и кивать в нужные моменты. Она и представить себе не могла, что способна быть такой, и попыталась запомнить, что еще делает эта другая Нора — но затем поняла, что ни за что не сумеет это повторить. «Упорные люди сделаны из того же теста, что и все остальные», — говорила она. «Единственное отличие — у них есть четкая цель и намерение ее достичь». Упорство критически важно, чтобы сосредоточиться на жизни полной отвлекающих моментов. Это способность придерживаться задачи, когда твое тело и разум на пределе. Способность пригнуть голову, когда плывешь на своей дорожке, и не оглядываться вокруг в страхе, что кто-то может тебя обогнать. Кем был этот человек? Она немного промотала видео, но эта другая нора все еще говорила с убежденностью Жанны Дарк. Если вы намерены стать тем, кем не являетесь, вас неизбежно ждет неудача. Намеревайтесь стать собой. Намеревайтесь смотреть и действовать и думать так, как свойственно именно вам. Намеревайтесь стать подлинной версией себя. Примите себя, поддержите, полюбите. Усердно работайте над собой. И не оглядывайтесь на тех, кто высмеивает вас или глумится над вами. Большая часть сплетен — это скрытая зависть. Пригните голову. «Продолжайте упорствовать! Продолжайте плыть!» «Продолжайте плыть!» — пробормотала Нора, в вторя другой себе и гадая, есть ли в гостинице бассейн. Видео исчезло, а секунду спустя зазвонил ее телефон. Появилось имя. Надя. Она не знала никакой Надя в осявой жизни. Она понятия не имела, что должна ощущать эта ее версия, радостное предвкушение или холодящий ужас. Был только один способ выяснить. «Слушаю». «Милая», — услышала она незнакомый голос. Голос близкий, но не совсем теплый. У него был акцент, возможно, русский. «Надеюсь, у тебя все хорошо?» «Привет, Надя, спасибо. Я в норме. Я в гостинице. Готовлюсь к конференции». Она пыталась звучать жизнерадостно. «О да, конференция. Пятнадцать тысяч фунтов за речь. Звучит неплохо». Это звучало нелепо. Но она также удивилась, откуда Надя, кем бы она ни была, это знала. «О, да!» Джо нам сказал. «Джо?» «Да. Так, послушай, я должна поговорить с тобой о дне рождения твоего отца». «Что?» «Я знаю, он был бы счастлив, если бы ты смогла приехать и повидать нас». Все ее тело похолодело и ослабло, словно она стала призраком. Она вспомнила похороны отца, как обнимала брата, как они плакали друг у друга на плечах. «Мой папа?» «Мой папа?» «Мой покойный папа?» «Он только вернулся из сада. Хочешь с ним поболтать?» Это было так поразительно. Мир рассыпался на куски, это совершенно не соответствовало тону ее голоса. Она сказала обыденно, будто это безделица. «Что?» «Хочешь поговорить с папой?» Потребовалось время. Внезапно она лишилась равновесия. «Я...» Она едва могла говорить или дышать. Она не знала, что сказать. Все казалось нереальным. Как путешествие во времени. будто она вернулась на 20 лет назад. Но слишком поздно вешать трубку. Может, и стоило. Но она этого не сделала. Теперь она знала, что это возможно, и ей нужно было снова услышать его голос. Сначала его дыхание. И потом... «Привет, Нора! Как ты?» «Так просто, обыденно, повседневно, ни о чем». Это был он, его голос, его сильный голос, который всегда был резким. Но теперь он потоньше, может быть, послабее. Голос на пятнадцать лет старше прежнего. «Папа», — сказала она. Ее голос был завороженный шепот. «Это ты». «Все хорошо, Нора. Связь плохая. Хочешь поговорить через фейстайм?» «Фейстайм? Увидеть его лицо?» «Нет, это слишком. Это уже слишком. Одна лишь мысль о том, что существует живая версия ее отца во времени, когда фейстайм уже изобретен. Ее папа принадлежал миру стационарных телефонов. Когда он умер, он только начинал привыкать к радикальным новшествам вроде электронной почты и текстовых сообщений». «Нет», — ответила она, — «это я тут просто задумалась, отвлеклась. Извини, ты как?» «Хорошо. Мы отвезли вчера Сали к ветеринару». Она решила, что Сали собака. У ее родителей никогда не было собаки, да и вообще домашних животных. Нора умоляла их о собаке или кошке, когда была маленькой. Но папа всегда говорил, что они только мешают. «Э, «Что с ней?» — спросила Нора, пытаясь звучать «Естественно». Опять уши. Инфекция все время возвращается. О, верно. Спохватилась она, будто знала о Сале и ее больных ушах. Бедняжка, я... Я люблю тебя, папа. И я просто хочу сказать, что... Все хорошо, Нора. Ты кажешься слегка взволнованной. Я просто не говорила... Не говорю тебе всего. Я просто хотела, чтобы ты знал, что я люблю тебя. Ты хороший отец. И в другой жизни. И в жизни, где я бросила плавание. Я ужасно жалею об этом. Нора! Ей было неловко спрашивать его, но ей нужно было знать. Вопросы начали вырываться из нее, как вода из Гейзера. Ты здоров, папа! А с чего мне болеть? Просто ты беспокоился из-за боли в груди. У меня их не было с тех пор, как я выздоровел. Много лет назад. Ты же помнишь мой образ жизни. Когда отираешься возле олимпийцев, это помогает. Я вновь стал регбистом. 16 лет назад бросил пить. Холестерин и давление низкие, как говорит врач. Да, конечно, я помню твой образ жизни. А потом ей пришел в голову новый вопрос, но она не знала, как его задать, и спросила прямо. А как давно ты с Надей? Нора, у тебя проблемы с памятью? «Нет, ну, ну да, наверное. Я просто много думаю о жизни в последнее время». «Ты теперь философ». «Ну, я же училась на него». «Когда?» «Забудь, я просто не могу вспомнить, когда вы с Надей встретились». Она услышала неловкий вздох. В трубку он был краток. «Ты знаешь, как мы встретились. Зачем ты об этом спросила? Это тебя психотерапевт надоумил?» Ведь ты знаешь мое отношение к такому. Так, у меня есть психотерапевт. Извини, пап. Ничего. Я просто хочу убедиться, что ты счастлив. Конечно, я счастлив. Моя дочь олимпийская чемпионка. Я, наконец, обрел любовь в своей жизни. А ты вновь встаешь на ноги. Душевно, в смысле. После Португалии. Нора хотела узнать, что случилось в Португалии, но ее интересовал сначала другой вопрос. А как же мама? Она не была любовью твоей жизни? Когда-то была. Но все меняется, Нора. Брось, ты же взрослая. Я... Нора перевела звонок на громкую связь. Вернулась на свою страницу в Википедии. Ну, конечно, ее родители развелись, когда у отца возникла интрижка с Надей Ванко, матерью украинского пловца Егора Ванко. И в этой жизни ее мать умерла еще в 2011 году. Все потому, что Нора... Никогда не сказала своему папе на парковке в Бетфорде, что не хочет быть профессиональной плавчихой. Она вновь ощутила это. Она исчезала. Нора поняла, что эта жизнь была не для нее и возвращалась в библиотеку, но она осталась. Попрощалась с папой, закончила разговор и продолжила читать о себе. Она была одинока хотя и состояла три года в отношениях с американским олимпийским прыгуном в воду с Скоттом Ричардсом. Недолго жила с ним в Калифорнии, в Лохое, в Сан-Диего. Теперь она живет в западном Лондоне. Дочитав страницу, она отложила телефон и решила узнать, есть ли тут бассейн. Она захотела заниматься тем, чем занималась бы в этой жизни, а в этой жизни она бы плавала. И может, вода поможет ей придумать речь. Это был превосходный заплыв. И пусть он не сильно вдохновил ее на творчество, но точно успокоил после беседы с покойным отцом. Она плавала одна, скользила бассейн за бассейном, брасом, не думая ни о чем. Ощутив себя столь спортивной и сильной, хозяйкой на воде, она обрела уверенность, а потому мгновенно перестала волноваться из-за отца и из-за речи, которая совершенно была не готова. Но пока она плавала, ее настроение менялось — Она подумала о тех годах жизни, которые получил отец и которых лишилась мать. И, похоже, начала все сильнее злиться на него, из-за чего темп ее ускорялся. Ей всегда казалось, что родители слишком гордые, чтобы развестись. А потому они позволили своим обидам зреть внутри и выплескиваться на детей. В частности, на нору. И плавание было единственной возможностью получить одобрение. Здесь, в этой жизни, она выбрала... Такую карьеру, которой он был бы доволен, пожертвовав собственными отношениями, любовью к музыке, своими мечтами, всем, за что не дают медаль, своей жизнью. А отец отплатил ей, закрутив интрижку с этой Надей, бросив мать, да еще и не желал говорить об этом. После всего. Да пошел он. По крайней мере, это версия его. Она перешла на вольный стиль и поняла. Не ее вина, что родителям так и не удалось полюбить ее так, как должны любить родители, безо всяких условий. Не ее вина, что мать подмечала каждый ее недостаток, начиная с разных ушей. Нет. Все началось намного раньше. Первая проблема заключалась в том, что Нора осмелилась каким-то чудом появиться на свет, когда брак родителей был так хрупок. Ее мать погрузилась в депрессию, отец обратился к односолодному виски. Она проплыла еще 30 бассейнов, ее разум успокоился, и она почувствовала себя свободной наедине с водой. Но потом Нора наконец-то вышла из бассейна и вернулась в номер, нашла в шкафу чистую одежду, изысканный морской брючный костюм и заглянула в чемодан. Ей показалось, что от него веет глубочайшим одиночеством. В нем лежала ее собственная книга. На обложке Нора была в костюме сборной Великобритании и смотрела вперед с холодной решимостью. Взяв книгу, она увидела надпись мелким шрифтом в соавторстве с Амандой Сенс. Аманда Сенс, как сообщил интернет, ⁇ призрак пира многих спортивных знаменитостей. Затем она взглянула на часы, пора было спускаться в холл. Ее ждали двое элегантно одетых людей, которых она не узнала, и еще один, определенный ей знакомый. На нем был костюм, и в этой жизни он был чисто выбрит с прической, как у бизнесмена, с косым пробором. Но это был все тот же Джо. Его темные брови были кустисты, как всегда. Это твоя итальянская кровь, обычно говорила мать. Джо? Более того. Он ей улыбался широко, по-братски, просто. «Доброе утро, сестренка!» — сказала он, удивившись и ощутив неловкость от продолжительности ее объятий. Когда она его отпустила, он представил двух других людей, с которыми он стоял. Это Прая из «Науки о великих», как понимаешь, организатор конференции, а это Рори от «Спикеров знаменитостей». «Привет, Прая!» — откликнулась Нора. «Привет, Рори! Рада встрече!» «Взаимно!» — ответила Прая, улыбаясь. «Мы очень рады тебе!» «Ты так говоришь, будто мы не знакомы, сказал Рори раскатисто, расхохотавшись. Нора дала задний ход. «Да я знаю, что мы встречались Рори. Я пошутила, ты ведь знаешь мое чувство юмора». «У тебя есть чувство юмора?» Подловила Рори. «Ладно», — отвлек их брат, взглянул на нее и улыбнулся. «Хочешь, я тебе все покажу?» Она не могла перестать улыбаться. Тут был ее брат. Ее брат, которого она не видела два года... А уж какого-то подобия хороших отношений у них не было еще дольше. А тут он здоров и счастлив, и похоже, она ему даже искренне нравится. Все покажешь? Да, зал, где ты будешь выступать. Все уже готово, добавила Прая услужливо. Чертовски большое помещение, сообщил Рори одобрительно, раскачивая бумажным стаканчиком с кофе. Итак! Нора согласилась, ее провели в большой голубой конференц-зал широкой сцены, тысячи пустых стульев. Подошел техник в черном и спросил ее, «Вы как предпочитаете, на лацкан гарнитуру или в руках?» «Извините, какой вы хотите микрофон?» «О, гарнитуру», — вмешался брат от ее имени. «Да, гарнитуру», — подтвердила Нора. «Я так решил», — сказал брат, «после того кошмара, который у нас случился с микрофоном в Кардифе». «Да». Точно, какой ужас. Правильно улыбалась ей, желая что-то сказать. Я правильно поняла, что у вас с собой нет презентации, слайдов или чего-то еще? Хм, я... Брат и Рори глядели на нее слегка и Это явно был вопрос, на который она должна знать ответ, но она не знала. «Верно», — сказала она, когда увидела выражение лица брата. «Я... Нет, у меня нет». Нет презентации. И они глядели на нее так, словно она была не права, но она только улыбалась. Чай с мятой. Десять минут спустя она сидела с братом в так называемом vip зале оказавшемся просто душной комнаткой со стульями и столиком, на котором лежало несколько свежих газет. Пара мужчин средних лет в костюмах, что-то набирали на ноутбуках. К этому моменту она уже поняла, что брат был ее менеджером. Он работал им уже семь лет, с тех пор, как она оставила профессиональный спорт. «Ты ведь не против?» — спросил брат, принеся два напитка из кофемашины. Разорвал упаковку, вынул чайный пакетик, мятный. Окунул его в чашку с кипятком, который налила из автомата. Затем передал его Норе. Она в жизни не пила чай с мятой. «Это мне?» «Ну да, у них только такой травяной чай». Себе он налил кофе, о котором Нора втайне мечтала. Может, в этой жизни она не употребляет кофеин? Ты ведь не против? Не против чего? Удивилась Нора. Сегодняшнее выступление. Да, а как долго мне говорить? Сорок минут. М -м Конечно. За это хорошо заплатят. Я поднял до десяти. Ты большой молодец. Ну, двадцать процентов мои, так что это не жертва. Нора пыталась придумать, как добраться до их истории, как ее узнать, почему в этой жизни они сидят рядом и ладят. Может, дело в деньгах? Но ее брата никогда особенно не интересовали деньги. Да, конечно, он, безусловно, огорчился, когда Нора вышла из сделки со звукозаписывающей компанией, но это было только потому, что он хотел до конца жизни играть на гитаре в лабиринтах и быть рок-звездой. В в чайный пакетик несколько раз Нора вынула его из чашки. Ты когда-нибудь думал, что наша жизнь могла сложиться иначе? Ну, если бы я не застряла в плавании. Вообще-то нет. В смысле, что ты делал бы, не будь ты моим менеджером? Был бы менеджером у кого-то еще. Ну да, конечно, я понимаю, разумеется. Думаю, я не стал бы менеджером без тебя. Ты первая предложила, ты познакомила меня с Кай, потом с Натали, и еще с Элли, так что... Она кивнула, будто имела представление о том, кто такие Кай, Наталья и Элли. «Верно, но, может, ты нашел бы другой путь? Кто знает? Может, я все еще жил бы в Манчестере? Не знаю. В Манчестере? Ну да, помнишь, как мне там нравилось? В университете». Было очень трудно не удивляться тому факту, что этот брат, с которым она ладила и работала, учился в университете. В ее осевой жизни брат сдал все экзамены на отличные и подал заявление в Манчестер на исторический, но все равно не набрал достаточно баллов, возможно, потому что был слишком занят, обкуриваясь в сырови каждый вечер, а потом решил, что вовсе не хочет в университет. Они еще поболтали, в какой-то момент его отвлек звонок. Нора заметила на заставке экрана его компьютера фотографию улыбающегося красивого мужчины которого она не видела прежде. Заметила обручальное кольцо на пальце брата и сделала притворно-нейтральное лицо. Ну, и как жизнь в браке? Джо улыбнулся искренне счастливой улыбкой. Она не видела этой улыбки уже очень давно. В ее осевой жизни Джо вечно не везло в любви. Хотя она знала, что ее брат гей, еще когда он был подростком, он открылся только в 22. И он никогда не был счастлив в длительных отношениях. Она чувствовала себя виноватой за то, что ее жизнь могла столь значительно менять жизнь брата. «Ну, ты же знаешь Эвана». «Эван — это Эван». Нора улыбнулась в ответ, будто знала Эвана и каким он был. «Да, он замечательный. Я так рада за вас двоих». Он рассмеялся. «Ну, мы женаты уже пять лет. Ты так говоришь, будто мы с ним только встретились». «Нет, просто знаешь, порой мне кажется, что тебе повезло такой влюбленный и счастливый. «Он хочет собаку», — улыбнулся Джо. «И мы спорим, в смысле, я не против собаки, но он хочет приютскую. А я не хочу чертового мальтипу или бешона, я хочу волка, понимаешь, настоящего пса». Нора вспомнила о Вальтере. «Животные хорошие компаньоны». «Да». «Все еще хочешь собаку?» «Хочу. Или кота». Коты слишком непослушны, заявил он, и в его голосе засучали нотки, знакомые ей с детства. Собаки знают свое место. Непослушание подлинная основа свободы. Послушные должны быть рабами. Он выглядел ошеломленным. Это-то откуда у тебя? Это цитата? Да. Генри Дэвид Торо. Сам знаешь, мой любимый философ. С каких пор ты ударилась в философию? Ну, конечно. В этой жизни она не оканчивала философский. Это в жизнь. она читала труды Торо, Лао Цзы и Сартра в вонючей студенческой квартирке в Бристоле. А ее местная версия стояла на олимпийских пьедесталах в Пекине. Странно, ей было так же жаль эту свою версию, которая никогда не влюблялась в простую красоту Уолдена Торо, в размышления стоика Марка Аврелия, как и ту себя, которая так и не раскрыла свой олимпийский потенциал. Не знаю, просто наткнулась на его цитаты в интернете. О, круто, погугли его. Можешь вставить что-то такое в свою речь? Нора почувствовала, что побледнела. Хм, думаю, что сегодня я поступлю немного иначе. Пожалуй, я слегка импровизирую. Импровизация была, в конце концов, навыком, которым она овладела. Вчера я смотрел отличную документалку. О Гренландии. Вспомнил, как ты увлекалась Арктикой. Вырезала картинки с полярными медведями. Да, миссис Элм говорила, что лучший способ исследовать Арктику — стать гляциологом. Я хотела им быть. Миссис Элм, прошептал он, припоминаю. Школьная библиотекарша. А точно! Ты ж почти жила в той библиотеке, верно? Было дело. Подумать только... Если б ты не выбрала плавание, ты была бы сейчас в Гренландии, на Шпицбергене. Не понял? Это норвежский архипелаг, далеко, в Северном Ледовитом океане. Ну ладно, в Норвегии. Ты была бы там. Возможно. А может, я все еще жила бы в Бетфорде, слонялась без дела и безработная, не в состоянии заплатить за квартиру. Не глупи, ты обязательно стала бы кем-то крутым. Она улыбнулась невинности старшего брата. В других жизнях мы, возможно, даже не ладили бы». Он чушь!» «Надеюсь». Джо явно стало неуютно, он захотел сменить тему. «Угадай, кого я видел на днях?» Нора пожала плечами, надеясь, что это окажется тот, кого она знает. «Рави! Помнишь Рави?» Она подумала о Рави, устроившем ей разнос в газетном киоске только вчера. «О, да! Рави!» «Что ж, я наткнулся на него. Бетфорди?» Боже, нет, конечно, сто лет там не был. Нет. На станции Blackfriars случайно совершенно, не видел его лет 10, как минимум. Он звал в паб, я объяснила ему, что теперь я трезвенник, а потом пришлось объяснить, что я был алкоголиком, и вот это вот все, что я не пил вина и не курил косяк уже много лет. Нора кивнула, как будто это не было для нее неожиданностью. С тех пор, как ушел в разнос после смерти мамы. Думаю, он гадал, кто этот парень. Но все было хорошо, он понял. Он теперь работает оператором, занимается музыкой в свободное время. Не роком. Но он держи, естественно. Помнишь, как мы с ним пели в группе много лет назад? «Лабиринты». Теперь стало легче имитировать смутность воспоминаний. О, да, «Лабиринты», конечно. Такой привет из прошлого. Да, я почувствовал, что он тоскует по тем денькам, Хотя мы были никакие, а я даже петь не умел. А ты сам никогда не думал о том, что было бы, если бы лабиринты прославились. Он рассмеялся слегка печально. Я не уверен, что что-то могло бы быть. Может, вам нужен был еще один человек. Я играла на клавишах, которые тебе подарили папа с мамой. Правда? Когда это у тебя нашлось на это время? Жизнь без музыки? Жизнь без книг? которую она любила, но еще жизнь, в которой она ладила с братом, жизнь, в которой она его не подвела. Ну, как бы то ни было, Рави просил передать привет, хотел встретиться. Он работает на соседней станции метро, так что собирался прийти на твою речь. Что? Ой, это лучше бы он не смог выбраться. Почему? Мне он никогда не нравился. Джон охмурился. Неужели? Не помню, чтобы ты такое говорил. Он нормальный, хороший парень. Немного никчемный. Может, ну, или был прежде, но, похоже, он взял себя в руки. Мэри было не по себе. Джо? Да. Ты помнишь, когда умерла мама? Да. А где я была? В каком смысле? Все хорошо, сестренка? Новые таблетки действуют? Таблетки? Она пошарила в сумке и увидела маленькую коробку антидепрессантов. Сердце ёкнуло. «Я просто хотела знать. Я часто виделась с мамой до её смерти?» Джо нахмурился. «Он всё ещё был прежним Джо. Всё ещё не мог понять сестру. Хотел убежать от реальности. Ты же знаешь, что нас с ней не было. Всё случилось так быстро. Она не говорила нам, как серьёзно была больна, чтобы нас защитить. А может быть, потому что не хотела, чтобы мы уговаривали её прекратить пить? «Пить? Мама пила?» Джо забеспокоился сильнее. «Сестричка, у тебя амнезия?» Она выпивала по бутылке джина в день с тех пор, как Надя появилась на горизонте. «Да, конечно, я помню. К тому же у тебя был на носу чемпионат Европы, а она не хотела тебе мешать. Боже, я могла быть с ней. Кто-то из нас должен был быть там, Джо Мэвоба». Внезапно его тон стал ледяным. «Ты ведь никогда не была близка с мамой. С чего вдруг?» «Я стала ближе, в смысле могла бы я... Ты меня пугаешь. Ты сама не своя». Нора кивнула. «Да, я... Я просто... Да, думаю, ты прав. Думаю, это просто таблетки». Она вспомнила мать ее последние месяцы. Она тогда сказала Норе. «Не знаю, что бы я без тебя делала?» «Возможно, она сказала бы это и Джо, но в этой жизни у нее не было никого из них». А потом в комнату пошла Прая, улыбаясь, сжимая в руках телефон и какой-то планшет. «Пора», — сообщила она. Дерево нашей жизни. Спустя минут пять Нора вновь оказалась в просторном конференц-зале гостиницы. Как минимум тысячи людей смотрела окончание презентации первого спикера, автора «Из нулей в Герои», книги, которую Дэн в другой жизни держал на прикроватном столике. Но Нора не вслушивалась. Она села на зарезервированное для нее место в первом ряду. Она была слишком огорчена из-за матери, слишком нервничала из-за речи, так что просто выхватывала случайные слова и фразы, которые крутились в ее голове, как сухарики в мини-строне. «Малоизвестный факт, амбиции, возможно, вас удивит. Если я могу сделать это, удары судьбы». В зале было трудно дышать пахло мускусными духами и новым ковром. Она пыталась сохранять спокойствие. Опершись на брата, она прошептала, «Кажется, я не смогу». «Что?» «Кажется, у меня начинается паническая атака». Он взглянул на нее, улыбаясь, но с жесткостью во взгляде, который она помнила в другой жизни, когда у нее случилась паническая атака перед выступлением лабиринтов в пабе Бетфорда. «Все будет хорошо. Не знаю, смогу ли я. В голове пусто». Ты преувеличиваешь. У меня тревога. По-другому не могу. Брось, ну не подводи нас. Не подводи нас. Но... Она пыталась подумать о музыке. Мысли о музыке всегда ее успокаивали. Ей вспомнилась мелодия. Она слегка была смущена даже в глубине души, осознав, что ей пришла на ум песня Прекрасное небо. Счастливая песня надежды, которую она давно уже не пела. Темнее воздух. Огонь погас, тем ярче звезды горят для. Но внезапно женщина, с которой Нора сидела рядом, изысканно одетая бизнес-вумен, лет 50, источник мускусного запаха, наклонилась к ней и прошептала. «Мне так жаль, что с вами это случилось. Ну тогда, в Португалии». «Что случилось?» Ответ женщины потонул в аплодисментах аудитории. «Что?» — переспросила она, но было слишком поздно. Нору поманили на сцену, и брат пихнул ее локтем. Голос брата "Почтерев, «Тебя ждут! Пошла!» Она неуверенно направилась к трибуне, на сцене, к собственному огромному портрету с победной улыбкой и золотой медали на шее, который проецировали на экран позади нее. Всю жизнь ей не нравилось, когда на нее смотрели. «Здравствуйте», — сказала она, волнуюсь в микрофон. «Я очень рада быть здесь сегодня». Примерно тысячи лиц уставилась на нее в ожидании. Она никогда не говорила с таким количеством людей одновременно. Даже когда она пела в лабиринтах, они никогда не выступали больше, чем для сотни человек. И тогда она сводила свои разговоры между песнями к минимуму. Работая в теории струн, еще умея нормально общаться с покупателями, она редко выступала на совещаниях сотрудников, хотя в комнате обычно собиралось не больше пяти человек. В университете Изи всегда легко давались презентации, но Нора начинала нервничать из-за них за неделю до выступления. Джо и Рори смотрели на нее в недоумении. Та Нора, которую она видела на ТЭД, была не этой Норой. И она сомневалась, что когда-нибудь сможет стать тем человеком, ведь у нее не было тех достижений. Здравствуйте, меня зовут Нора Сид. Она не собиралась шутить, но весь зал рассмеялся. Явно не было необходимости представляться. «Жизнь — странная штука», — продолжала она. «Мы проживаем ее разом, прямой линией, но ведь это не все. Ведь жизнь состоит не только из того, что мы делаем, но и из того, чего не делаем. И каждый момент нашей жизни — это своеобразный поворот. Никакого отклика». Подумайте об этом. Подумайте, как мы начинаем. Словно семя дерева, посаженное в землю. А затем мы растем, растем. И сначала мы становимся стволом. Абсолютное молчание. Но потом дерево, дерево нашей жизни, формирует крону. Подумайте обо всех ветвях, исходящих из ствола на разных уровнях. И подумайте обо всех ветвях, которые продолжают расходиться в разных направлениях. Подумайте о тех ветвях, которые становятся ветками, а те — веточками. И подумайте о кончиках этих веточек в разных местах, ведь они начинались от одного ствола. И жизнь такая же, только масштаб больше. Новые ветви формируются каждую секунду, каждый день. И с нашей точки зрения, вообще с точки зрения каждого, это ощущается как континуум. Каждая веточка проделала лишь один путь, но есть и другие веточки, есть другие сегодня, другие жизни, которые могли сложиться иначе, если бы вы прежде приняли другие решения. Это дерево жизни. Такое дерево есть во многих религиях и мифологиях. Оно есть в буддизме, удаизме, христианстве. Множество философов, писателей говорили о дереве как метафоре. Сильвия Плат Сравнивала свое существование с инжирным деревом, а каждая возможная жизнь, которую она могла прожить в счастливом замужестве, как успешная поэтесса, была этим сладким, сочным, инжирным плодом. Но она не могла попробовать эти сладкие, сочные плоды, и они сгнивали прямо перед ней. Это может свести с ума, если думать обо всех других жизнях, которые мы не проживаем. Например, В большинстве своих жизней я не стою на этой сцене и не говорю с вами об успехе. В большинстве жизней я не золотой призер Олимпийских игр. Она вспомнила, что сказала ей миссис Элм в полночной библиотеке. Видите ли, сделать что-то одно иначе зачастую значит изменить все. Действия нельзя обернуть вспять в течение одной жизни. Однако мы можем попытаться. Теперь люди слушали. В их жизнях им явно не хватало миссис Элм. Единственный способ научиться — это прожить. И она продолжила в том же духе следующие двадцать минут, вспоминая как можно больше из того, что ей говорила миссис Элм. А потом посмотрела на свои руки, отражающие белый свет от лампочки на трибуне. Когда она разглядела розовую линию на руке, то поняла, что эта рана была нанесена ей самой. Это сбило ее или скорее настроило на новый лад. И, и дело в том, что дело в том, что то, что мы считаем самой успешной дорогой для себя, часто ей не является. Потому что слишком часто наш образ успеха это какая-то внешняя глупая идея о достижениях. Олимпийская медаль, идеальный муж, хорошая зарплата. И мы пытаемся достичь этих показателей, в то время как настоящий успех не то, что можно измерить. И жизнь — это не гонка, в которой можно победить. Все это ерунда, если честно. Слушателям явно стало неуютно. Очевидно, это была не та речь, которую они ждали. Она оглядела толпу, и увидела единственное улыбающееся лицо. Потребовалась секунда, учитывая, что он был модно одет в голубой хлопковой рубашке, подстрижен короче, чем в своей Бедфордской жизни, чтобы она узнала Рави. Этот Рави смотрел дружелюбно, но она не могла избавиться от воспоминания о другом Рави, который вылетел пулей из киоска, огорчаясь, что он не может позволить себе журнал, и виня в этом ее. Видите ли, я знаю, что вы ожидали лекцию в духе Теда «Пути к успеху». Но правда в том, что успех — это иллюзия. Все это — иллюзия. Да, есть вещи, которые мы можем преодолеть. Например, я боюсь сцены. И все же вот я стою на сцене. Взгляните на меня на сцене. А кто-то сказал мне недавно, что моя проблема — не страх сцены, моя проблема — страх жизни. И знаете что? Он был чертовски прав. Потому что жизнь страшна, и она страшна неспроста. Дело в том, что неважно, какую ветвь жизни нам доведется прожить, ведь мы всегда все то же гнилое дерево. Я хотела бы многого достичь в своей жизни, разного. Но если твоя жизнь прогнила, она будет гнилой, что бы ты ни сделала. Влага съедает все на своем пути. Джо в отчаянии делал жест рукой поперек горла, показывая «Хватит!» «Неважно! Просто будьте добрее и просто будьте добрее!» «У меня есть ощущение, что мне пора. Я просто хотела сказать, что люблю своего брата Джо. Я люблю тебя, брат, и люблю всех в этой комнате. И мне было очень приятно быть здесь в тот момент» когда она сказала «приятно быть здесь», она уже была совсем не здесь. Системная ошибка. Она вновь очутилась в полночной библиотеке. Но на этот раз она оказалась чуть дальше от книжных полок. На этот раз это была своеобразная офисная зона, которую она увидела раньше, ну, в коридорах пошире. Стол был завален ящиками для документов, в которых лежали груды бумаг и коробок, а еще стоял компьютер. Компьютер был очень старым, кремового цвета, квадратный, тот самый, которым когда-то пользовалась миссис Элм в школьной библиотеке. Она сидела за клавиатурой и быстро печатала, уставившись в монитор, пока нора стояла позади нее. Лампы над ними, те же голые лампочки, свисающие с проводов, резко моргали. Мой папа был жив благодаря мне, но у него была интрижка. И моя мама умерла раньше, а я ладила с братом, потому что ни разу его не подвела. Но он был все тем же братом. В действительности он хорошо обращался со мной в той жизни. Просто, просто, просто потому, что я помогала ему зарабатывать. И это была не та олимпийская мечта, какой я себе ее представляла. Это была прежняя я. И что-то случилось в Португалии. Наверное, я пыталась себя убить или вроде того... «Есть ли вообще другие жизни? Или это только смена декораций?» Но миссис Элм не слушала. Нора заметила что-то на столе. Старую оранжевую пластиковую шариковую ручку. Точно такую же, какая была у Норы в школе. «Вы тут? Миссис Элм, вы меня слышите?» Что-то не так. Лицо библиотекарши было напряженно обеспокоенным. Она читала с экрана. «Системная ошибка». «Миссис Элм, эй, эй, вы меня видите?» Она похлопала ее по плечу. Похоже, помогло. На лице миссис Элма отразилось огромное облегчение, когда она отвернулась от компьютера. «О, Нора, ты вернулась? Вы ожидали этого или нет? Вы думали, что в той жизни я захочу жить?» Она покачала головой, хотя и не двигалась, если это было возможно. «Нет, дело не в этом. Просто все выглядело так хрупко». «Что выглядело хрупко?» Переход. Переход. Из книги сюда. Из жизни, которую ты выбрала сюда. Кажется, есть проблема. Проблема со всей системой. Что-то вне моего контроля, что-то внешнее. В смысле, моя реальная жизнь? Она вновь посмотрела на экран. Да, видишь ли, полночная библиотека существует только пока есть ты. В своей осевой жизни. «Так я умираю?» Миссис Элм выглядела рассерженной. «Есть такая возможность. В смысле, есть вероятность, что мы приближаемся к концу возможностей». Нора подумала, как приятно было плавать в бассейне, как она ощущала себя наполненной жизнью и силой, а потом внутри что-то случилось, странное чувство, что-то сжалось у нее в животе, физический сдвиг, перемена в ней». Идея смерти внезапно ее огорчила. В тот же миг лампочки над головой перестали моргать и засверкали ярко. Миссис Элм захлопала в ладоши и приняла новую информацию с компьютерного экрана. О, вернулась. Отлично. Глюк исчез. Мы снова работаем. Полагаю, благодаря тебе. Что? Но компьютер говорит, что осевая причина внутри хоста была временно исправлена. А ты и есть осевая причина. И ты и есть хост. Она улыбнулась. Нора моргнула, а когда открыла глаза, они обе уже стояли в другой части библиотеки, снова между полками книг, стояли тесно, неловко, друг напротив друга. Ладно, так, успокаиваемся, сказала и миссис Элм, глубоко и значительно выдохнув. Она явно говорила с самой собой. Моя мама умерла в разное время в разных жизнях. Я бы хотела жизнь, в которой она еще жива. Такая жизнь существует? Внимание миссис Элн переключилось на нору. Возможно. Отлично. Но тебе туда не добраться. Почему? Потому что эта библиотека про твои решения. У тебя не было выбора, который мог бы привести к тому, чтобы она осталась жива сегодня. Извини. Лампочка над головой норы заморгала, но остальные продолжали светить. Ты должна подумать о другом нора. Что хорошего было в твоей последней жизни? Нора кивнула. Плавание. Мне нравилось плавать. Но не думаю, что я была счастлива в той жизни. Не знаю, могу ли я быть подлинно счастлива в любой жизни. А счастье — это цель? Не знаю. Наверное, я хотела бы, чтобы моя жизнь что-то значила. Я хочу сделать что-то хорошее. Когда-то ты хотела быть гляциологом. Оказалось, миссис Элм помнила. Да. Ты много говорила об этом. Ты рассказала, что тебя интересовала Арктика. И я предложила тебе стать гляциологом. Помню, мне сразу понравилось название. Но маме с папой эта идея не пришлась по душе. Почему? Вообще-то, не знаю. Они поощряли плавание, но папа поощрял. Но ко всему, что требовало учебу, у них было странное отношение». Нора ощутила глубокую грусть где-то в животе. Начиная с ее появления на свет, она воспринималась родителями иначе, чем брат. «Ну, «Помимо плавания, а Джош дали, что он будет стремиться к чему-то», сказала она миссис Элм. «Мама освобождала меня от всего, что меня может увлечь. В отличие от папы, она даже не настаивала на плавании. Но наверняка должна существовать жизнь, в которой я не послушалась маму и стала исследовательницей Арктики. Вдали от всего». «У меня есть цель — помочь планете, исследовать влияние климатических изменений на передовой. Итак, ты хочешь, чтобы я нашла эту жизнь для тебя?» Нора вздохнула. Она по-прежнему понятия не имела, чего хочет. Но, по крайней мере, за полярным кругом все было бы иначе. «Ладно, да».